Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП. Москва. Малый Власевский переулок. 24 апреля. Воскресенье. 14.41. Что значит «какой Клопицкий»? Вы издеваетесь? Вы действительно не знаете Леню Клопицкого? Не шутите? Не притворяетесь? Не слышали о челе, который оптимизировал боевые жезлы и превратил их в по-настоящему многозадачные? Вам не рассказывали анекдоты о его знаменитом псевдониме? Привет. Есть кто живой? Я осторожно приоткрыл дверь. Пройти можно. Меня научная работа не накроет. Не смейтесь, бывало. Эксперименты Клопицкого периодически выходили за рамки и блуждали по коридорам в поисках жертв и разрушений, пока магическая энергия не заканчивалась или Трофим их не распылял, проводя одновременно полевые испытания очередной версии боевого жезла. Но наибольшую опасность представляли не последствия экспериментов, а вырвавшиеся за пределы лаборатории обрывки заклинаний. Смешиваясь друг с другом, они порой такие торнадо порождали, что Лене приходилось порталом прыгать в надежнейший подвал. «Ау!» Входную дверь Клопицкий запирал только тогда, когда покидал свое логово, а так ограничивался мороком запертости. Обычные челы не пройдут, а те, кому можно, не потревожат противным звонком. С одной стороны удобно, с другой не очень поскольку иногда приходилось минут по 5-10 таскаться по старенькому, но уютному особнячку в поисках хозяина. Мой рекорд – 12 с половиной. Но сегодня я сразу взял нужный азимут и обошелся без долгих хождений. «Тут есть кто?» «Федра!» – Клопицкий выглянул из забронированной двери трети экспериментальной и близоруко прищурился. «Ага», – подтвердил я, – «он самый!» «Ты же умер!» «Как видишь, здравствую!» «Тогда привет!» «Привет, ты же умер!» Такой вот у Лёни псевдоним. Ну, или кличка, если вы предпочитаете простые термины. Признаться, когда я впервые услышал обращенный к себе недоуменный вопрос «ты же умер?», мне стало немного не по себе. Я тогда только обживался в тайном городе, успел понять, что переход из состояния, только что был здесь, положение, увы, вчера похоронили, тут происходит без особых затруднений. Вот и насторожился. Потом понял, что это всего лишь присказка, а не срабатывающее предвидение. Но осадок, сами понимаете, еще пару месяцев першил горло. «Трофим, привет! Как дела?» На ответ я не рассчитывал. Голем, ты же умер о нем, как доисторический немец, и поэтому увидел лишь поднятый вверх палец. «Не отвлекай», – велел Клопицкий, – «я оставлю опыт». «Я заметил». «Заткнись». Какие все-таки вежливые ребята эти гениальные ученые. Аж завидно. Третья экспериментальная была «Самая защищенная в здании» предназначалось для непредсказуемых работ и однажды пережила элементарное схлопывание рыцаря-командора войны, заявившегося попенять Лёни на предмет недостаточно почтительного обращения с предметом рыцарского обожания. На каком-то приёме близорукий Клопицкий безобидно пихнул наряженный в вечернее платье предмет у столика с десертами и по мысли рыцаря должен был за это поплатиться. Трофима, командор войны, уложил играющий а вот визит в третью экспериментальную вышел ему боком. «Вы совсем в магии не сечете, да?» «Элементарное схлопывание применил не рыцарь. Это ты же умер, его прихлопнул, заманив за самые толстые стены логова». «Нет, вы опять неправильно поняли. Обошлось без смертоубийства». Через неделю тот командор снова научился наводить морок, еще через год добрался до сложных заклинаний и вернул себе титул. Аленя надолго стал героем сплетен, а чуды с ним два года не здоровались. Но мы отвлеклись. В настоящее время разгневанных рыцарей в экспериментальной не наблюдалось, зато сидел печальный Трофим, держащий на вытянутой левой руке стеклянную сферу диаметром примерно в 10 дюймов, внутри которой плавала фигурка дракона. С виду игрушка игрушкой, только падающих снежинок не хватает. Но судя по опасливому взгляду голема, в стеклянной безделушке таился неприятный секрет. Ты должен был прийти через два часа, отрывисто произнес, ты же умер, демонстративно утыкаясь в ноутбук. Мы договорились на половину третьего, твердо ответил я. А сейчас двенадцать. Два Ты врешь. У тебя часы остановились. Во время работы я их убираю. Вот мы и выяснили, что я не вру. «Ладно», — Клопицкий с сожалением захлопнул компьютер, тихонько выругался, но нарушать данное слово не стал. Велел обрадованному Трофиму приготовить кофе и мотнул головой. «Пошли, поболтаем о чем-нибудь». «О моем деле». «Напомни, о каком». «Я еще не раскрывал карты». «Тоже мне, географ». За разговором мы перешли в соседнюю комнату, каминную залу, в центре которой стояли два кресла, вольтеровское и попроще, и уселись в них. Догадайтесь, кто в какое. «Я вчера читал историю создания несуществующих обществ, от шумерского царства до наших дней, и вижу в тебе все признаки ищущего. Из таких, как ты, хорошо лепятся неофиты. Видите, каких разносторонних талантов обладатель, мой друг?» Все знает, все перед ним как на ладони. Если же серьезно, то прославился Леня не уникальным псевдонимом или умением подменять собой поисковую машину, а блестящими способностями артефактора и толерантностью. Нет, вы не ослышались. Толерантностью. Хотите подробностей? Извольте. Помните, я рассказывал, что жители тайного города крайне щепетильно относятся к смешению видов? Так вот, между представителями многих семей оно принципиально невозможно, а во всех остальных случаях, мягко говоря, не приветствуется, потому что лучше быть челом, чем полукровкой. Хотя быть в тайном городе челом, уж мне поверьте, тот еще аттракцион. В общем, девиз вы поняли. Быть рядом, но не смешиваться. Однако уникальный Леня ухитрился развеять это неписанное правило в дым, и если выбирать символ толерантности тайного города, то им безусловно должен стать именно он. «Ты же умер, Клопицкий», в котором сплелись едва ли не все способные к скрещиванию генетические линии магических семейств. Начало этой истории положила романтически настроенная шаса, связавшая свою судьбу с молодым романтически настроенным эрлийцем. Удивительный на самом деле случай, потому что в тёмном дворе к смешению относится еще хуже, чем в среднем по больнице. Не дожидаясь, пока родственники начнут выражать неудовольствие со всей доступной им резкостью, молодая семья перебралась в Смоленск и там, к огромному своему изумлению, обнаружила счастливое семейство Чуда и Челы, у которых уже подрастала парочка рыжих бандитов. Отверженные подружились настолько, что через положенное время старший сын бравого Чуда женился на второй дочери Эрлийца – Результатом союза стали три девочки и мальчик, который вернулся в тайный город и продолжал семейную традицию, вскружив голову романтически настроенные феи. Вот их та дочь и вышла замуж за Человского колдуна, родив избраннику пухленький генетический коктейль по имени Леня. «По всем законам тайного города, ты же умер, должен был стать изгоем похлеще предков». Но его уникальные способности заставили окружающих сменить фашизм на толерантность. Дело в том, что причудливое смешение генов превратило Клопицкого в единственного в своем роде эталонного артефактора. Он обладал магическими способностями, накапливал в себе энергию, но не мог ее трансформировать с помощью заклинаний. Лене обязательно требовался передатчик. Любой немагический предмет, который ты же умер, молниеносно превращал в артефакт. Простые устройства он создавал, чуть ли не щелкнув пальцем, средней тяжести, одновременно говоря по телефону, сложные, не переставая жевать бутерброд, сверхсложные, немного повозившись в лаборатории. Клопицкому было дано создавать артефакты, и тем он вызывал жгучую зависть у коллег, а по слухам даже уннавов. «Какое устройство вызвало у тебя оторопь на этот раз?» «Мне нужен совет», – протянул я. «Насчет артефактов?» «Говорить о своих игрушках ты же умер мог часами». «Может, и о них», – обнадежил я друга, но не сразу. Лёня взял у подоспевшего Трофима кружку с кофе. Интересно, как голем ухитрился сварить его настолько быстро? С ногами взобрался в большое вольтеровское кресло, длинные коленки оказались на одном уровне с его головой и состроил на физиономии заинтересованное выражение. Генный коктейль подарил Клопицкому глубокий ум и необычный талант, а вот красоты пожалел. Точнее, не дал вовсе. И сложением обидел. Длинный, но узкоплечий и нескладный Тыжеумер был счастливым обладателем довольно большой головы, которая уже года три как начала прощаться со светло-русыми волосами. В настоящее время островки некогда пышной шевелюры прятались лишь за ушами и на затылке, что делало Клопицкого похожим на молодого Аза-ктота. Глаза у Тыжеумера были голубыми и маленькими, с чуточку кривым и маленьким, подбородок маленьким, такие называют безвольными, и Клопицкий скрывал его под довольно длинной, раздваивающейся бороденкой. Почему бороденкой? Потому что была она редкой и торчала исключительно из подбородка. Зато уши ты же умера удались на славу, оказавшись размером едва ли не во всю Клопицкую голову. Ну, утрирую, конечно, но представление о них вы получили. За левым ухом Леня частенько хранил сигарету, но не потому, что пачки вечно терялись, а чтобы подразнить посетителей. Курение не доставляло Лене особого удовольствия, но ему нравилось смущать нетерпящих табачного дыма нелюдей. Одевался Клопицкий без претензий. Сейчас, к примеру, на нем был грязноватый рабочий халат, серая футболка, потертые джинсы и кеды. Вы спросите, в чем же еще ходить во время лабораторных экспериментов? Ходить можно и в этом, но халат нужно стирать чаще. Так, о чем будем говорить? Для начала посмотри видео, произнес я, протягивая ты же умер планшет, а сам припал к кофейной чашке. «Если вы думаете, что мне легко далось решение показать секретную запись Клопицкому, то вы сильно ошибаетесь. Я сомневался и мучился, и чем сильнее буксовало расследование, тем сильнее становились мои переживания. В принципе, я делал все правильно и версию отрабатывал грамотно, однако мне нужен был совет». Даже не столько совет, сколько просто поговорить о деле, поспорить, услышать голос со стороны в конце концов. Кто-то должен был посмотреть на происходящее свежим взглядом, и мой выбор пал на Клопицкого. Почему на него? Во-первых, за последние полтора года мы частенько общались. Меня ты же умер забавлял, а он тянулся ко мне, мужественному и гениальному детективу. В надежде прикоснуться к полной приключении и опасности жизни. Ладно, не смейтесь. Леня оказался чуть ли не единственным жителем тайного города, который с первого же дня отнесся ко мне уважительно, как к равному. К тому же Клопицкий почти чел, то есть фактически брат. А после одного интересного дела, о котором я как-нибудь расскажу, мы, можно сказать, сдружились. Ну, насколько ему вообще понятно это слово. А главное, Леня подчеркнуто самостоятелен, не замечен в тесных связях ни с одним великим домом, никому не обязан и может оставаться нейтральным. В отличие от того же Сталевича, который при всем хорошем ко мне отношений потребовал бы немедленно сдаться на вам или хотя бы службе. Короче, я выбрал «ты же умера», а он посмотрел файл. Но, как ни странно, никаких ярких эмоций запись у Лёни не вызвала. Когда она закончилась, Клопицкий сделал пару глотков, подставил кружку Трофиму, голем понятливо долил в неё кофе. И осведомился. И? И тут я вспомнил, что ты же умер понятия не имеет о питерских событиях. Ничего не знает ни о двойном убийстве на фонтанке, ни о бандитских трупах в парках и гаражах так что рассчитывать на какие-то эмоции было преждевременно. Я кашлянул и осведомился. «Ты-то что об этом скажешь?» «Ловкий малый». «Нелюдь или голем?» «Ставлю на голема». «Почему?» «Потому что в списках известных нелюдей, подходящих, не значится». «Логично». Я, конечно, живу в тайном городе не так давно, как лёня но тоже не замечал низеньких хвостатых ребят с чересчур развитыми руками. Таким образом, «ты же умер» подтвердил одно из моих предположений, но тем лишь дал старт разговору. Я планировал допрашивать друга артефактора как можно дольше. Я считаю, что это существо совершило жестокое убийство двух ч... Назвать несчастных челами у меня язык не повернулся. Двух молодых ребят, влюбленную парочку. Убийство на фонтанке? Откуда знаешь, выторочился я. Так ведь о нем во всех новостях рассказывали. А ты недавно ездил в Питер, по собачьему делу, усмехнулся Клопицкий. Поменьше сарказма. Без обид, ты же умер кашляну и деловым тоном продолжил. Если ребят убил голем, это объясняет неудачное расследование. На нем вполне могла висеть накидка пыльных дорог, с помощью которой он укрылся от видеокамер, да и другие артефакты. «Но зачем убивать влюбленных?» «Ты детектив, тебе и узнавать», – пожал плечами Леня. «Может, они мешали кому-то из тайного города?» «Он думает, я лаптем щи хлебаю?» «Проверил», – веско произнес я. Погибшие никак не были связаны с тайным городом. «Если ты не нашел связь, это не значит, что ее нет», нахально ответил, «ты же умер». «Вы представляете, это на глазах лысеющие дылда планирует учить меня ведению расследований. Ха, похоже, последний научный эксперимент здорово повредил содержимое клопицкой черепушки». Но вслух, чтобы не обижать друга, я сказал иное. «Не забывай, что у мага, даже небоевого, есть куча возможностей чисто убрать неугодных. Может, он как раз хотел устроить кровавую баню?» «Предупредить или отомстить?» «Ты же умер, почесал остатки волос. Ты же сам видишь, что преступление тянет на показательную расправу. Именно для таких грязных дел и применяют големов». Трофим изумленно вылупился на хозяина и промычал что-то невнятное. «Не принимай на свой счет!» усмехнулся Леня. «Ты у меня в этом отношении. Создание невинное». «Но почему убийца выпустил голема так далеко от места преступления?» Клопицкий наконец-то стал серьезным. Он еще раз посмотрел видео, ту его часть, где хвостатый подозреваемый полз по стене, после чего осведомился. «Насколько далеко?» «Соседний двор полмили, 10 миль». «Примерно миля, во всяком случае не меньше». И его никто не видел? Ага. Очень странно. Клопицкий потребовал от Трофима еще кофе, после чего отправил здоровяка готовить бутерброды и, чуть понизив, голос произнес. Как ты знаешь, големов серьезными мозгами не оснащают. Смысла нет. У них задача простая – делать то, что велят, и лишний раз не привлекать к себе внимание хозяина вот уж не думал что лёня так трепетно относится к чувствам трофима выглядело такое поведение забавным но мне оно скорее понравилось потому что было в нем что-то человеческое однако расследование я не забывал и теперь когда разговор коснулся действительно важных вещей стал предельно собран и внимателен и с сомнением встречал любое заявление ты же умера особенно о мозгах големов «А как же библиотека Набов?» «Исключение, подтверждающее правило», – махнул рукой Леня. «Во-первых, он дорог, как машины Сантьяги, а во-вторых, набирал знания и опыт тысячи лет». «То есть голему нельзя приказать найти в городе конкретную жертву?» «Можно, разумеется, но при этом голему придется поставить мозги такого уровня, что дешевле эту самую жертву публично забить молотком, а потом потратиться на сверхдорогого адвоката». То есть наша кукла действовала под внешним управлением, козырнул я знанием технических деталей прикладного големостроения. Но Клопицкий мерзавец продемонстрированных глубин познания не оценил. Тоже не подходит. Почему? Потому что тактическое управление големом выглядит примитивно. Кукла дерется, а оператор изредка ею маневрирует, переставляя туда, куда нужно. То есть голем даже в бою не ищет противника? «Ищет. Но иногда требуется, чтобы он встал в конкретное место и там умер, например. Ты что, в бою никогда не был?» «Нет». «Тогда почитай книжки по тактике». «Ты с их помощью стал таким умным?» «Ты что, ты имеешь против книжек?» «Нет». «Тогда слушай дальше. Ты же умер вновь почесал остатки волос». «Как я уже сказал, големы управляются либо голосом, либо джойстиком». О голосе он ничего не говорил, но указывать на эту мелочь я не стал. не тот, ни другой способ не позволили бы голему пройти две мили по городу и никому не попасться на глаза. Леня не разрешил мне себя перебить, хотя, поверьте, мне было что сказать. Но самое главное – спуск по отвесной стене. Чтобы продемонстрировать то, что мы видели, голем должен мастерски владеть своим телом, а это возвращает нас к мозгам высочайшего качества которые не ставят им по причине дороговизны. И потому, что надежных образцов не так уж много. Одни из лучших на сегодняшний день мозгов применены в лунатике. Но он, и тут я готов ставить Трофима против кролика, он не сможет так ловко сползти по стене. Прозвучало весома. Я кивнул, показывая, что все понял и принял, после чего уточнил. «А есть другие способы управления помимо голоса и джойстика?» Клопицкий несколько секунд смотрел мне в глаза, после чего негромко рассмеялся. «Забавно, что именно ты спрашиваешь об этом». «Не говори загадками. Ты свою долговременную память в чистку отдал?» «Лёня!» «Ладно, ладно». Трофим вернулся, вкатил сервировочный столик, на котором стояли две тарелки с бутербродами и кофе. Лапицкий тут же схватился за еду, и следующая его фраза прозвучала невнятно. «Есть еще один способ управления. В смысле считается, что он есть, но действующие ауровцы аукрации... создать пока не получилось. Ты, разумеется, об этом не помнишь, но пару лет назад голем завалил магистра Саламандр». Я похолодел и в следующий миг перед моим внутренним взором встал Винсент Шарги, пожилой, но еще мощный рыцарь с грубоватым лицом. Несчастный скульптор, сумасшедший скульптор. Чтобы подобраться к магистру, убийца держал куклу под полным контролем, разработав удивительную и до сих пор не имеющую аналогов систему управления. её суть... «Читал, глухо произнес я». Заключается в том, что оператор переносит свое сознание в тело голема, а прелесть в том, что оператором может выступить даже самый заурядный чел. Маги среди жителей роскошного дома на итальянской отсутствовали, поэтому менеджеры службы утилизации никого из соседей в качестве подозреваемых не рассматривали, а почувствовать спрятанного спящего голема необычайно трудно даже для высококлассного специалиста. Как все просто. Однако есть маленький, но все меняющий нюанс. шарги мертв. Официально. И тут я похолодел вторично. Что? Как говорится, если мысль не укладывается в голове, попробуйте расположить ее вдоль спинного мозга. Я попробовал и едва не замерз. У меня есть друзья в ордене. Короткая улыбка, за которой последовала шутка. «Можно даже сказать дальние родственники». Шутка для понимающих слушателей получилась грустной. «От которых я узнал, что в студии ты говорил не с Винсентом». «Это был тоже голем», догадался я. «Находящийся под полным управлением оператора», подтвердил «ты же умер». «Когда в студию ворвались чуды, Шарги прервал связь и ушел». «Зачем же чуды скрыли его бегство? Решили не позориться». «Дали понять Шарги, что не станут его искать», – Клопицкий глотнул кофе. «Ты ведь помнишь ту историю?» Учитывая, что я на ней чуть голову не сложил, фраза «ты же умера» показалась мне образцом ехидства. Чуды примерили обстоятельства Винсента на себя и признали его право на месть, однако делишки Шарги вышли за пределы компетенции Ордена. Его ждал суд, и рыжие решили помочь сородичу. «Если все, что ты сказал, правда, от помощи чудов всем стало хуже». «Им простительно», — усмехнулся ты же умер. «Это ведь не они придумали поговорку про дорогу в ад». «Тоже верно», — рассмеялся я. «Так и есть». Но участие Шарги еще под вопросом. Клопицкий помолчал, после чего жестко произнес. «А теперь я хочу услышать от тебя всю правду». Я хочу знать, что ты раскопал в Питере.